Глава четырнадцатая Кое-как усадив и успокоив деда, мы все-таки смогли узнать причину его уныния и беспокойства. Альфы меня отпустили только для того, чтобы я изготовил по их заказу пять тел. Мне пришлось перебить деда в самом начале рассказа. Зачем он к тебе обращаться? На орбите разом встали все капсулы для клонирования. Что за чушь? Меня в детали не посвящали. «Мне кажется, они хотят, чтобы эти тела я изготовил в обход их правил. Причём загружать в них личности альфы будут сами. Я должен был передать их завтра». Мне снова пришлось перебить старика. «Ты их куда-то повезёшь или...» «Они сами за ними приплывут. Сюда». Деда мне послала сама судьба. «Мне нужен контакт с Сынами Солнца, но как на них выйти, я понятия не имел» до тех пор, пока не встретил странную парочку на заброшенной подводной базе. А у меня нет белкового картриджа, и его не так просто найти. Такой товар продается нелегально и заказывается заранее. Неделя, может, две уйдут на поиски, но сыны солнца столько ждать не будут. Четыре картриджа у меня оставались в лаборатории, один они мне дали, должно было хватить». Старик тяжело вздохнул и замолчал. «Деда!» «Ну, прости!» — обняла старика Клякса. «Я тебя ждала, ждала, потом решила сама как-то начать выживать». Старик провёл морщинистой рукой по фиолетовым волосам девчонки. «Ничего страшного. Что-нибудь придумаем». При этом у него был стеклянный взгляд. Так бывает у обречённого человека, который осознаёт, что ничего в данной ситуации придумать невозможно. Как мне показалось, из его короткого рассказа выполнение заказа для старика — лишь краткая отсрочка, а потом его либо на станцию Альф вернут, либо шею свернут, что более вероятно. Вы как-то можете связаться со своими заказчиками? Попросить отсрочку? Я не удивился, что Энн тут же проявила сострадание к попавшему в беду старику. Ведь, по её мнению, в его непростой ситуации отчасти виноваты и мы. Не вовремя приплыли, Не вовремя тело заказали, израсходовав один картридж. Девушка жила и росла вне социума, ей было невдомёк, что неприятности существовали у каждого жителя Земли. Начиная от самой занюханной Омеги и заканчивая правителем станции Сынов Солнца. Просто калибр этих неприятностей у них разный. И наша маленькая группа не может переживать за каждого первого встречного. Нам тогда некогда будет своими делами заниматься. Но случилось нечто удивительное. В случае с дедом стоит проявить благородство, так как, преследуя мои личные цели, ему можно было бы и помочь». На вопрос Н дед лишь слегка покачал головой, не меняя унылого выражения лица. «Мы вам поможем», — сказал я и получил от Н ослепительную улыбку в духе «молодец». «Горжусь тобой до безумия». «С чего бы это вам нам помогать?» Старик прожил на свете немало и, в отличие от Корша, понимал, что за помощь обычно приходится чем-то расплачиваться. Ценностей у него в наличии имелось две — лаборатория и непоседливая девчонка с фиолетовым чубом. И с ними обеими он расставаться не собирался. — С того, что мы добрые самаритяне, — сказал я. Недоверие отразилось и на лице кляксы. Исходя из подробностей нашего с ней знакомства, нас можно было заподозрить в чем угодно, но только не в излишней доброте поэтому для убедительности я добавил. Из того, что нам понадобятся ваши услуги. Ты сказал, что на поиски картриджа у тебя уйдет некоторое время, из чего я могу заключить, что ты имеешь доступ к некоторым запрещенным технологиям. Через черную биржу, организованную Альтой, мы могли купить многое. Но кое с чем даже подпольные дилеры предпочитали не связываться. Существовали категории горячих товаров, за которые любого продавца могли достать из-под земли и голову открутить. «Что именно вас интересует?» «Импланты». «Ну, этого добра на рынках много, гамма и бета-уровня», — добавил я. И у старика от удивления открылся рот. «Я могу попробовать». Дед понимал, что напрямую говорить о своих каналах не стоит. Мы могли быть засланцами от домов власти, и цель наша была бы в выявлении и вскрытии цепочек торгующих нелегальными имплантами. «Попробуй». Тогда мы попробуем тебя защитить, когда сюда завтра прибудут альфы». Я придал старику дополнительные мотивации. «Сделаем так, мы сейчас оставим вас наедине. Думаю, вам с Кляксой есть о чём поговорить. А утром ты мне скажешь, что можешь найти для нас требуемые импланты, и мы останемся, чтобы переговорить с агентами Альф. Или скажешь, что не в состоянии этого сделать, и тогда мы уплывём. Как тебя зовут? Дэймон. Думай, Дэймон, думай». Я подошёл к лестнице, ведущей к люку рубки. «Их будет двое или трое. Твоя команда с ними не справится», — произнёс старик, не поворачивая ко мне головы. «Поверь, мне есть что им предложить», — отозвался я, взбираясь по лестнице. Альта и Энн последовали за мной, и только догнав меня на пирсе, Энн осторожно спросила. «Мы ведь не бросим их?» «Я ожидал, что вопросами на эту тему она начнет меня заваливать сразу, как только мы вывернемся из старой стратегической подлодки, но она смогла проявить терпение». «Это теперь зависит от самого Дэймона», — ответил я на ходу. «Не бросит он их, не переживай», — успокоила Энн, шагающая за нами Атлантка. «Лэту надо встретиться с Альфами. Разве он эту возможность упустит?» «Альта — старая интриганка». Это перед наивной Энн можно из себя благородного рыцаря корчить. Альта же мигом меня просчитала. Чует мое сердце, придется еще не раз пожалеть, что я ее на волю выпустил. «Ты не веришь в мою бескорыстность», — с наигранным укором произнес я. «Ой, Елагин, я всю твою семейку знаю. Вы шагу безличной выгоды не сделаете», — рассмеялась Альта. И мне ее смех не понравился. Что-то было в нем то ли злое, то ли завистливое. Выяснять отношения с Атланткой я не стал, решив отложить это дело до возвращения домой. Сейчас же мы погрузились на манту, которую я отвёл от пирса за старой стратегической лодкой. Альфы обещали прибыть только завтра, но я бы на их месте провёл разведку уже сегодня, или вовсе заявился без уведомления с утра пораньше. Не успели мы улечься спать, как пришло кратенькое сообщение от Кляксы: деда согласен. Так, дамы, на завтра у нас намечается весёлый день. Полный приключений и, возможно, крови со стрельбой. Поэтому отбой отменяется. Надо кое-что обсудить. Обсуждения продлились до четырех утра. А как иначе? Моими помощниками-советчицами были три женщины. Причем одна из них радовалась как ребенок, впервые научившийся ходить. Альта постоянно на себя щупала и даже щипала, чтобы убедиться, что ее тело реально. И безумно утрещала. Соскочившийся за века заточения в цифровом носителе по простому человеческому общению. У двух других прямо противоположные темпераменты. Эн предлагала решить вопрос с альфами потихому, используя всякие шпионские трюки. Лидия уже ничему не научила встреча с Савой. Она предлагала идти на пролом и побеседовать с посланниками владык земли чуть ли не с позиции силы. Однако ни тот, ни другой методы в мои планы не входили. Альта «Принцесса новорождённая, ты же соскучилась по задушевным разговорам. Завтра твой выход», — обрадовал я Атлантку. «И что она может?» — не согласилась с выбором парламентёра Лидия. «Лэд, Альте надо сначала немного освоиться». Энджи переживала за Атлантку, а не за итог встречи. «Давай лучше я пойду». «Наши лица, моё, твоё и даже красивая мордашка Лидии уже примелькались. У агентов Альф могут быть импланты-распознаватели». Они свяжутся с базой и вычислят, что мы связаны с группой полковника Эрлинга. Но мы можем использовать макияж. Энн снова попыталась оградить Атлантку от опасного задания. Можем, но зачем? У нас есть свежая личика. Да и у Альф будет. Они никак не смогут вычислить, кто она такая. Решено, на встречу завтра отправится Альта. Всем спать, отдыхать. Принятое лично тобой решение всегда тянет за собой ответственность. «Опять же, лично твою!» И, глядя в перископ на одиноко стоящую на пирсе Альту, меня покусывала и терзала совесть. С точки зрения апгрейдов девушка была абсолютный ноль. Тело у нее, спору нет, роскошное, но оно не приспособлено для боев. А видя, кого прислали Альфы, я был на 90% уверен, что боя нам не избежать. Как и ожидал, посланцы приплыли около пяти часов утра. На амфибии и истребители, легко покоряющим как умопомрачительные высоты, так и тёмные глубины. С борта на пирс спрыгнули не один и не два человека, а целая боевая пятёрка. Один главный переговорщик и прикрытие из двух пар. Два бойца имели дальнобойные винтовки и осуществляли дальние прикрытие. Они разбежались по концам пирса и застыли, медленно поводя длинными стволами винтовок. Парламентёр не был вооружён и одет не в броню, А легкомысленное порчёвое кимоно. Зато за плечами у него высились два бронированных от пяток до макушки головореза с вибромечами в руках. Костюмы у них какого-то запредельного уровня. Ни в своей прошлой жизни, ни в нынешней я ничего похожего не встречал. Силовая часть кирасы и щитков, закрывающих конечности, изготовлена не из цельных пластин, а из чешуек размером не превосходящих ноготь. Вопреки моим ожиданиям, чешуйки не сияли чистым золотом, Прибывшие ребятки не афишировали свою принадлежность к Сынам Солнца. Броня у них была нейтрального, стального блестящего цвета. Бойцы активировали какую-то защиту. По чешуйкам пробегали едва заметные электрические разряды. Один из телохранителей обогнал посланника и подошел к одинокой фигурке Альты, ожидавшей агентов возле старой подлодки. Телохранитель остановился в паре метров от атлантки, замотанный в оранжевый отрез ткани мы решили, что не стоит ей красоваться перед Альфами в Нереи. Пусть лучше она выглядит как нищая оборванка, чем выданем ее связь с группой полковника Эрлинга и дочерью Елагиных». Боец Альфа протянул левую руку за спину и достал сканер, потом самым беспардонным образом просветил им Атлантку, даже не спросив разрешения. Сверился с показательными прибора и бросил через плечо. «Чисто. Оружия нет. Вредоносных имплантов нет». Точнее, никаких нет. Посланник со вторым охранником приблизился к Альте. «Где Дэймон?» «Он немного занят. Работает над очередным заказом. Переговоры с вами буду вести я». «Переговоры? Ты что-то путаешь. Нам надо только забрать заказ. Ты же его внучка». Посыльный Альфы говорил, глядя поверх головы Альты. «Внучка?» — усмехнулась она. «По возрасту это он мне во внуке годится». «Мне некогда разбираться в ваших родственных тонкостях. Дёрнется уничтожить». Переговорщик обогнул Альту, направившись к рубке подлодки. На лбу девушки появился красный лазерный крестик. Один из снайперов взял её на прицел. То, как бесцеремонно вели себя Альфы, доказывало моё предположение, что от Дида после выполнения заказа они намерены избавиться. «Я же говорила, что не стоило её отправлять! Всплывай!» Лидия вставила батарею в винтовку и щелкнула затвором. Против четверых первоклассных бойцов моя команда могла выставить только троих. Беззащитная Альта не в счет. Да и качественное превосходство тоже на стороне Альф. Но и оставлять Альту и деда с внучкой в придачу на заклание я не собирался. В конце концов, на моей стороне все-таки одно весомое преимущество. Снайпер, который целился в Альту, стоял на самом краю причала и система захвата цели Манты на нём тоже крестик поставила. Как бы хороша ни была его броня, но торпеда Атланта в корабли пополам переламывала. Его же прямо в броне такой взрыв в кашу превратит. Клоны не готовы, не оборачиваясь к посланцу владык планеты, произнесла Альта. Тогда нам ничего не остаётся, как сжечь лабораторию и вас вместе с ней. Мы предупреждали Дэймона, сделка есть сделка. Ну вот и всё. Вариантов, кроме как принять бой, у меня не оставалось. Я заметил, как и второй стрелок навел оружие на Атлантку. Альфа не угрожал, он просто констатировал факт и предъявлял счет за сорванные договоренности. «Я хочу тебе предложить нечто более ценное, чем пять мешков из мяса». Альта специально принизила ценность клонированных тел. Посланец подошел к ней вплотную, склонил голову к плечу и зашептал. «Понимаешь, внучка?» «Дело не в самих телах. Вся проблема, что у нас есть план. Он выходит далеко за рамки понимания твоего и старика. Тела были лишь небольшой деталью этого плана. Небольшой, но крайне важной. По вашей вине они не изготовлены, и весь большой план под угрозой. Ты согласна, что за это должен кто-то ответить?» «Да. Ты должен будешь ответить за провал перед своими боссами». Посланник схватил Альту за волосы и оттянул ее голову назад. Один из охранников приставил к горлу девушки виброклинок. «Вот дура!» — выругалась Лидия. «Зачем она нарывается?» «Лед, нам пора вмешаться!» — Дёрнула меня за рукав Н. «Для чего?» — обоснованно возразила ей Лидия. «Чтобы нас из-за ее глупости на кусочки порубили. Заберем потом ее церебрал, вырастим новую Альту». Девушки Альту знали значительно хуже, чем я. Ведь, грубо говоря, Атлантка с моего второго дня рождения практически со мной не расставалась. Кем угодно, но набитой дурой Альта точно не была. Она что-то задумала, поэтому я не торопился вмешиваться». «Знаешь, почему ты до сих пор жива?» — спросил у Атлантки посланник. «Потому что мои люди сейчас выволокут твоего деда и еще раз зададут ему вопрос, когда будет готов наш заказ». «Мне кажется, вид клинка у твоего горла заставит его поторопиться». «Он не мой дед», — просипела Альта. С задранным вверх подбородком ей было тяжело говорить. «Но это не важно. Важно то, что я могу дать вам то, что спасет ваши шеи. Даже больше вы получите от владетеля награду. Немыслимую награду». Дисциплина у боевиков Альв была на высочайшем уровне. Но они не удержались и захохотали. «Что ты нам можешь дать, внучка? Десять токенов, которые отложила на черный день или свою тряпье?» В отличие от подручных, посланник лишь слегка улыбнулся. «Хотя стоит его сорвать и посмотреть, что ты за ним прячешь». Энн поднялась с кресла и направилась к люку, ведущему в десантный отсек. «Все, я больше не могу на это смотреть. Вы как хотите, а я выплываю». «С катертью дорога». Лидия даже голову не повернула вслед уходящему Куршу. Ну а я заблокировал от греха подальше шлюз. Энн теперь пусть хоть вальс вокруг него отплясывает, но открыть все равно не сможет. За Альту я не переживал. Лидия права. В самом крайнем случае мы снова ее клонируем. Деда и Кляксу жаль, но не настолько, чтобы ради них подставлять свои шеи. Клинок телохранителя опустился с шеи Альты на плечо. Лёгким движением он рассёк узел, на котором на теле Альты держалась импровизированная туника. Атлантка, как ни в чём не бывало, подхватила ткань рукой и не дала ей упасть с груди. — Я дам тебе информацию. Бесценную. Её голос даже не дрогнул. — И о чём ты хочешь нам поведать? — насмешливо спросил её посланник. — О подпольной сети по продаже белковых картриджей? Или о торговцах органами и нелегальных клиниках? Поверь, все они существуют только потому, что мы разрешаем им существовать. И, кстати, продолжишь дерзить, я прикажу отдать тебя в одну такую клинику. Здесь ты умрёшь быстро. Там будешь мучиться неделями, пока тебя полностью не разберут на составные части. Живой товар держат под конкретного клиента. Я расскажу о мятеже, который готовят дномасилы. И где ты о нём услышала? В каком-нибудь кабаке? Альта пропустила усмешку мимо ушей. «И не только расскажу, но и покажу доказательства».